Я прислонился к стене и стал дожидаться волосатика. Долго ждать не пришлось. Илья появился минуты через две. Никакого головного убора я у него не заметил. Боится прическу испортить. Еще один друг Менингита, блин. Интересно, что он из себя представляет на самом деле? Не думаю, что к нему следует относиться, судя только по внешнему виду. Прикид, конечно, стильный... Еще и белый шарф на шею намотал. Но если уж Перов с ним работает, стоит выяснить, что у парня за душой. «Когда выходить?» Спросил я, когда Илья проходил мимо. «Завтра». Илья поправил шарф и в мою сторону даже не посмотрел. «Не пойдет. Снаряжения нет, план не разработан». Я побежал за ним. «У меня, как у старшего группы, были кое-какие права, И при необходимости попользоваться ими можно на всю катушку. Брать на себя ответственность и выходить без нормальной подготовки – оно мне надо. К тому же Клим может не успеть завтра амулет достать и Дениса подводить – не дело. Крайний срок послезавтра с утра. Илья остановился на ступеньке и повернулся ко мне. «Не позже, понял?» «Понял, чего не понять», – протянул я. «В принципе, это меня устраивало». Можно, конечно, попытаться выторговать еще один день, но очень уж мне не понравился взгляд его водянистых, светло-серых глаз. Палку перегибать не стоит, а то по возвращении вместе со званием младшего сержанта патруля получу назначение на северную промзону. Кто в группе? Пара патрульных из первой роты. Новичок и кто-то из твоего отряда. Слушай, мне сейчас некогда». «Соберёмся завтра с утра и все вопросы порешаем. Я с утра занят. Раньше обеда не получится», — помотал я головой. «Из моего отряда это Макс. Новичок ещё какой-то непонятный, он-то зачем нужен? Макс, конечно, тоже ещё зелёный, но уже обстрелянный, по крайней мере. Больше меня волновали двое из первой роты». Отдельная первая рота патруля работала в окрестностях форта и скорее походила на специальное подразделение дружины. В дальние рейды они отродясь не ходили, а гонору больше, чем в остальных отрядах вместе взятых. И наверняка командир отдал тех, кого не жалко. Чувствую, команда подберется еще та. Не на это ли намекал Перов? Дурдом. Людей дает патруль... А рейд организует дружина. «Ладно. Давай в два в Сан-Трапезе». Илья свернул с лестницы на втором этаже, и я в одиночестве продолжил спуск вниз. На первом этаже я прошел мимо дежурного и вышел во двор. Сан-Трапез. Нехило. Самое дорогое и элитное заведение форта. Откуда дровишки? «Непрост, стиляга. Ох, непрост». Но это все можно отложить до завтра, а сейчас надо найти Кривого и поговорить с ним по душам. Глядишь, много нового узнаю. Непонятно только, где его искать. В первую очередь имеет смысл заглянуть в серебряную подкову, скорее всего, этот шулер сейчас уже там. По пути в казино я свернул с дороги в один из дворов и отсчитал третий подъезд. Дом вроде этот. И точно. Под набившимся под крыльцо снегом обнаружился брезентовый сверток. Ничего ценного в захоронке не было, но ее содержимое могло пригодиться при разговоре с Кривым. Тайник остался еще с прошлого года, когда меня прижало настолько, что я всерьез собирался заняться разбоем. Место для схрона было выбрано не случайно. До серебряной подковы, в которую захаживают люди при деньгах, рукой подать. До грабежей дело тогда не дошло, Удалось устроиться в патруль, а тайник больше года пролежал под крыльцом в целости и сохранности. Под вечер ударил мороз, и пока я добирался по темным улицам до трехэтажного здания бывшего ДК железнодорожников, успел порядком закоченеть. Выглянув из-за угла дома на противоположной от ДК стороне улицы осмотрелся. Никого. Даже если кто и выйдет, то меня в тени не разглядит. Сквозь завешенные плотными портерами окна серебряной подковы свет не пробивался, но парадный вход ярко освещен. От вывески исходило серебристое сияние, а изображение подковы переливалось всеми цветами радуги. Лучшего места для свертка, чем сугроб у стены дома не найти. Случайно никто не наткнется. Главное, самому место получше запомнить». Перебежав через дорогу и заскочив внутрь казино, я первым делом снял вязаную шапочку, сунул ее в карман, потом стянул перчатки и подул на онемевшие пальцы. Два вышибалы подозрительно покосились на мою потрепанную фуфайку, переглянулись, но ничего предпринимать не стали. И не в таком виде постоянные клиенты захаживают. Вот из Сантрапеза в подобных обносках выкидывают моментально. Не расстегиваясь, я прошел в игровой зал и огляделся. Огромное, почти квадратное помещение освещалось пятью люстрами. Четыре по углам и одна в центре. На центральной свечи помещалось раза в три больше, чем на угловых. Сколько ж они за вечер сжигают? Но ни магическое, ни электрическое освещение не провести. Понить будет, и колдуны из службы безопасности не смогут нормально отследить применение запрещенных талисманов. С другой стороны, чего им на освещение экономить, если все окупается? Проиграть свои денежки в серебряную подкову люди приходили со всего форта. Даже сейчас, задолго до времени, когда собирались и народу полно. Кто-то толпился вокруг рулетки, кто-то увлеченно вкидывал жетоны в игровые автоматы, но большинство интересовали карты. Покер, преферанс, очко, храп, бридж. Здесь без труда можно найти партнеров практически для любой азартной игры. Было бы золото на кармане. В общем зале играли по мелочи. Игры с серьезными ставками проходили на третьем этаже. Внимательно осмотрев балюстрады второго и третьего этажей, не усмотрев никого знакомого, я начал пробираться между карточными столиками вглубь помещения. Пока кривого не видно. Может, он в ресторане на втором этаже? «Ищешь кого?» Задавший вопрос подошел так тихо, что от неожиданности я вздрогнул. «Здрасте!» Я развернулся и оказался нос к носу с незнакомым охранником. Скосив глаза, мне удалось прочитать надпись на бейджи. «Иван Окунев. Служба безопасности». Меня он знать не мог, но, видно, запомнил, когда мы заходили сюда вместе с котом. За игроками такого уровня приглядывают в обязательном порядке. «Так и за ИКой остаться можно». «Работа такая». «Ты вроде бы азартными играми раньше не интересовался». Или все-таки сыграть решил? Иван постучал указательным пальцем по обтянутому зеленым сукном столу. Я Макса, парня своего отряда ищу. Как бы не загуляла, то послезавтра мне с ним вреет. Если нельзя говорить правду, не стоит прибегать к откровенной лжи. Немного правды, четвертинка полуправды, чуток вымысла, и если мои слова будут проверять, придраться ни к чему не смогут макс макс нахмурил лоб охранник боксер он самый здесь его искать бесполезно покачал головой окунев с ним за один стол никто не сядет что так удивился я а кому охота остаться без зубов всего лишь за подозрение в шулерстве но ведь кривой действительно мухлевал не понял я понимаешь тусто у него из рукава вылетел уже после того, Как он в челюсть получил, усмехнулся Иван. «А-а-а-а! Ума не приложу. Где Макса искать? У вас, кстати, бар работает. Я указал рукой на второй этаж. Убью двух зайцев и поужинаю, и кривого по караулю. С утра маковой росинки во рту не было. Только для игроков отрезал локонев. Понятно. Тогда пойду дальше искать. И я развернулся и зашагал к выходу. В переводе на общедоступные, меня послали куда подальше. Ничего. Земля круглая. Настроение даже не успело испортиться. По лестнице со второго этажа навстречу мне спустился кривой, который к тому же миновал игровой зал и направился в гардероб. Замечательно, не придется его на морозе дожидаться. «Стоит поторопиться, еще сверток из снега выкапывать». Я начал шустрее проталкиваться между столами и, обогнав Кривенцова, выскочил из игрового зала. В это время в казино завалилось сразу несколько человек. Пропуская их, я отошел к стене, но, заметив кота, ухватил его за рукав и подтянул к себе. Петр Зубко, уже успевший переодеться в гражданское, ухмыльнувшись, прошел мимо. «Привет, слухай, есть пара минут?» Рукав кота я так и не отпустил. «Если только пара!» — вздохнул кот и с тоской покосился на приятелей, которые уже миновали охранников и вошли в зал. «Не знаешь, кто такой Илья?» «Думаешь, имя шибко-редкое?» — не дал мне договорить кот. «Да погоди ты! Худощавый! Темные волосы до плеч! Сегодня был в темно-синем костюме, черном кашемировом пальто и кожаных туфлях с серебряными пряжками. Если такого встретишь по-любому, внимание обратишь!» Я отпустил рукав. Как-то связан с дружиной. Да, еще шарф белый на нем был. Серебряные пряжки, задумался кот. Я его не знаю, но здесь несколько раз видел. Вроде он с гимназистами общался. Спасибо! Крикнул я уже в спину коту, который бросился догонять свою компанию. Говоришь, с колдунами общается. Ну-ну. Я надел шапку и вышел на улицу. Блин, Надо же было ее в правый карман засунуть. Теперь порохом воняет. Перейдя через дорогу, я помочился на угол дома, оглянулся и скользнул в тень. Не успевшие, как следует отогреться пальцы, с трудом подцепили сверток. Стараясь не отрывать взгляд от серебряной подковы, я развернул брезент. Все на месте. Короткий обрезок водопроводной трубы диаметром чуть тоньше запястья отправился за пояс. Метровая цепочка, свитая из стальных колец с напаянными на концах свинцовыми шариками, тоже пригодится. Немного поколебавшись, я убрал три заточки в карман фуфайки. Железо напильников, из которых были выточены клинки, покрылось ржавчиной, но для целей устрашения заточки подходили как нельзя лучше. Кривой вышел из казино только минут через двадцать, Когда у меня уже появились сомнения, что он вообще решил покинуть это гостеприимное заведение. К сожалению, вышел он не один, а с двумя спутниками. Но, постояв с минуту на перекрестке, парни попрощались с Кривым и свернули на дорогу, ведущую к Южному бульвару. Так-то лучше. А то с тремя связываться слишком опасно. Вася поднял воротник, втянул голову в плечи и, пошатываясь, побрел по улице. В баре перебрал. Надеюсь, он во вменяемом состоянии. Я дворами пробежал пару двухэтажек, вытащил из-за пояса трубу и присел у стены заброшенного дома. С дороги меня прикрывала густая елка, растущая на газоне. Кривой протопал мимо. Я огляделся по сторонам и, не усмотрев ничего подозрительного, в три прыжка догнал его и влепил обрезком трубы по затылку. Формовка смягчила удар, Но второй раз бить не пришлось. Кривой рухнул на дорогу лицом вниз и потерял сознание. Ухватившись за отвороты кожаной куртки, я стащил его с дороги и отволок в подъезд. Судя по тянущемуся за нами следу из капель крови, Шулер при падении разбил нос. Ничего, это не самое страшное, что с ним могло случиться. Я затащил Васю и, связав ему цепочкой руки, намотал ее концы на перила. Хорошо, что он на своего брата только ростом похож а по весу пуда на три легче. Пока семь с половиной пудов, вес дрона на последнем взвешивании, по ступенькам даже на один пролет затащишь, сто раз грыжу заработаешь. Отдышавшись, я достал заточки, разложил их на ступеньках и, присев на корточках перед кривым, кольнул его в шею остро заточенным напильником. Ресницы дернулись, и Вася открыл глаза. «Знаешь, кто я?» Было темно, но мне показалось, что Кривой едва заметно вздрогнул. Узнал, значит. Ну вот, есть о чем поговорить. Знаю. Покойник. Вася харкнул мне в лицо. Я отвернулся, и плевок попал в щеку. В следующее мгновение на запястьях у Кривого полыхнула молния, цепочка слетела с рук, и со звоном, ударившись о стену, рассыпалась на отдельные звенья. Ощутив разряд магической энергии, я моментально завалился боком на ступеньке. Металлическая пластина, которую метнул кривой, промелькнула рядом с сухом и вонзилась в дверной косяк. Вася замахнулся еще раз, но мне удалось перехватить его кисть со вторым лезвием и воткнуть заточку в живот. Он заорал, попытался свободной рукой ткнуть пальцами мне в глаза, но я уже подхватил вторую заточку и, навалившись на него всем телом, Ударил снизу вверх под челюсть. Кривой захрипел, выгнулся и соскользнул на пол. Последний напильник с хрустом вонзился ему в затылок. Я стер плевок рукавом фуфайки и поднял с пола рассыпавшуюся карточную колоду. Среди обычных пластиковых попадались карты, выполненные на металлических пластинах с остро заточенными краями. В Васиной руке была зажата пластина с изображением «пиковой десятки». В дверном косяке торчал пиковый жетуз. Я швырнул колоду на пол лестничной клетки и сел на ступени, зажав голову в ладонях. Если дрон узнает, кто убил Васю, наемные убийцы будут не нужны. Он меня просто на куски порвет и будет в своем праве. Но кто знал, что этот недоносок, как и брат, колдун, пусть и слабенький. Надо ж было на плевок купиться» что со мной в последнее время творится, сам себя не узнаю. Впрочем, хватит рассиживать, пора ноги делать. По оплавленным обрывкам цепочки и заточкам на меня не выйдут. Слишком долго в захоронке лежали. Остатков моей ауры на них даже сам Бергман не обнаружит. На хорошего медиума, расспросить Васин дух, у дрона денег не хватит. «Да и не сразу труп найдут, а чем больше времени с момента смерти пройдет, тем сложнее будет узнать у духа хоть что-то конкретное. Так что улик против меня быть не должно». Я перевернул тело на спину и обшарил труп. То ли дело было в спешке, с которой проводился обыск, то ли Вася спустил все деньги в казино, но в карманах обнаружились только четыре мятые полусотенные бумажки и серебряный четвертак с профилем Николая II на реверсе, зацепленный на кольцо с ключами. Бумажки мне нужны не были и отправились на пол к прочей мелочевке, извлеченные из карманов. Ключи, уже без монеты, полетели следом. Даже не попытавшись хоть как-то спрятать тело, я вышел из подъезда и зашвырнул подальше в кусты обороненные у крыльца обрезок трубы. На душе было муторно. Мало того, что ничего не узнал, так еще новых проблем полный воз приобрел. Зря Васю убил, но уже ничего не исправить. Последнее время вообще все наперекосяк идет. Если так и дальше продолжаться будет, скоро в крови по колено буду. Как бы меня в этой крови не утопили. Погано на меня приграничи влияет. Ох, погано. По пути, заскочив в общагу патруля, я спросил на вахте Макса, но однорукий вахтер в ответ только усмехнулся. Со вчерашнего дня еще не появлялся. Всяко по бабам загулял. «А что? Дело молодое!» «Появится. Пусть меня найдет лады. Без вопросов». «Спасибо». Ничуть не расстроившись, я вышел из общаги и пошел в морг. «Макс мне сегодня и не нужен, но будет кто интересоваться, искал я его или нет, в актер мои слова подтвердит». Вернувшись в морг, я не стал заходить к себе, а сначала завернул к Гадесу. Мак на этот раз ни с чем не экспериментировал, Спокойно сидел за столом и читал один из своих толстых фолиантов. В комнате стоял полумрак, но страницы освещались небольшим сгуском пламени, зависшим над правым плечом старика. Удобно. И освещение, и готовая шаровая молния под рукой. Рядом стояли турка с кофе и блюдо с половиной буханки белого хлеба. Судя по рассыпанным хлебным крошкам и колбасным кожуркам, ужин уже подходил к концу. От запаха кофе замутило. Неудивительно. Не считая кружки чая, последний раз ел почти сутки назад. «Здравствуйте, Арон Давидович!» Я сглотнул слюну. «У меня от вашего защитного щита утром чуть крыша не поехала. Экранирование уже в норме. За свою крышу можешь больше не волноваться». Мак взял турку и налил в чашку кофе. «А чего вы вообще мощность увеличивали? Проблемы?» Утечка энергии началась, ничего серьезного. Может, кто мощный артефакт приволок. Или на солнце вспышка. Гада оторвался от книги и уныло посмотрел на меня. И Я удовлетворил твое любопытство. Да я по делу. Остаток платы за следующий месяц зашел внести. Я выложил на стол серебряный четвертак, чем немедленно улучшил настроение мага. Еще раз глубоко вдохнул насыщенный ароматом кофе воздух и не удержался. «Кофейком не угостите?» «Ты хоть представляешь, почем нынче кофейные зерна?» — скорчил гримасу Гадес. «Представляю. самых вам продал». «Кружку в ящике возьми», — махнул рукой Мак. «Еще попадутся. Про старика не забудь». «Как можно?» Я нашел в ящике стола старую железную кружку с обколотой эмалью и налил себе ароматного напитка. Не уснешь ведь, покачал головой гадыс. Не стесняйся, хлеба возьми. Спасибо, поблагодарил я хозяина. Отрезав пару ломтиков хлеба, положил их на кружку и пошел к двери. А насчет моего сна не волнуйтесь, он у меня крепкий и здоровый, чего и вам желаю. Доброй ночи. И тебя туда же, сынок. Буркнул мне вслед Гадес. В комнате я поставил кружку на пол, быстро разделся и начал рыться в коробке с консервами. Среди банок с тушенкой иногда попадалась сгущенка, но где-то на дне должны были остаться две банки шпротов. Нашел только одну. Интересно, когда успел вторую захорчить? Не помню. Вскрыв шпроты и приготовив два бутерброда, я достал нитки, и иголку И начал зашивать распоротую фуфайку, время от времени откусывая хлеб со шпротами и запивая горячим кофе. Голод совсем чуть-чуть стих, шов на фуфайке получился кривым, но меня это уже не волновало. Я растянулся на матрасе и натянул одеяло. Говорят, крепкий сон – признак чистой совести. Не знаю, не знаю. И Я заснул мгновенно.